глава 13 Заброшенный дом кустарник колючий, но редкий грущу обылом. Ах, где вы любезные предки Андрей белый Вы знаете таммерлан Язвич, я тут вчера показал наши ленты одному специалисту. это какие ленты паша трупов, трупов, трупов. И вот какая штука получается? Вечерела они шли вдоль проспекта напротив жененного дома. Было Рождество, и женщины отправили их в ближайший супермаркет докупить кое-чего к праздничному столу, пока Женя с Натальей колдовали на кухне. Погода стояла рождественская, как в детстве. Последние годы с природой творилось что-то неладное. То дождь на Новый год пойдёт, то выпавший было снег к самым праздникам растает. Но в этом году Москва стояла по-новогоднему нарядная. Снегу намело столько, что уборочная техника едва справлялась. Сугробы, образовавшиеся по бокам пешеходных дорожек, после расчистки были почти вровень с человеческим ростом. Голые ветви деревьев покрывал ватный слой снега. После снегопада сильно подморозило, потому снег звонко скрипел под ногами медленно идущих мужчин. «В общем, специалист этот, он историк, но историк своеобразный, разбирается в различных тканях, что из чего было пошито и когда». «И...» — поторапливал Павло Тамерлан. «И он говорит, что ленты наши непростые». Ткань старая, с выбитым орнаментом. То, что на них какой-то рисунок, мы и сами видели. Но что нам это даёт? Историк этот говорит, что орнамент этот старинный. Что-то ему смутно напоминает, но что он пока сказать не берётся. Он уверен, что сейчас таких лент не делают. Это из каких-то старых запасов. Сегодня таких днём с огнём не сыщешь. Раритет, в общем. Модельеры и дизайнеры за такие вещи могут кругленькую сумму оттягнуть. Тамерлан остановился прикурил сразу две сигареты, одну протянув Павлу. «А что тебя чёрт, дёрнул эти ленты своему специалисту показывать? Мы же всё проверили. Наши эксперты ничего на них не обнаружили. Никаких остатков биологического материала, ни крови, ни слюны, ни ещё чего». «Сказали, да, по виду старые ленточки. А толку-то?» «Да я и не собирался показывать. Он вчера ко мне заходил по делу убийства антиквара, а у меня на столе как раз лежат эти вещдоки из отрадного. Ну, ленты, в общем». Он глядел, глядел, а потом и спрашивает, мол, что это у следователя на столе такие дорогие вещи беспризорно валяются. «Значит, старинные, говоришь, ленточки?» «Да, Тамерлан Язович». «В общем, дал я ему одну ленту с распиской, не волнуйтесь, всё как полагается». «Он проверит по каталогу, что там за орнамент на них, глядишь и узнаем, что новенькое». «Пусть проверит, хотя сомневаюсь, что это нам что-то даст». «Ты, кстати, сравнил? Все ленты одинаковые?» Да, все идентичны, на всех этот еле различимый узор. Хорошо, подождём, что скажет этот твой специалист. Что там с делом антиквара, Паша? А там всё тип-топ, убийца пойман и уже дал показания. Когда мужчины вернулись в квартиру Жени, Наталья заканчивала приготовление последних блюд. Настя рисовала, лёжа на ковре в гостиной, а Женя сидела в своём любимом углу, который она гордо величала кабинетом. Женя на квартирах хоть и не могла похвастать тем изыском и стилем, которые благодаря стараниям Зары воплощали в себе комнаты на даче Тамерлана, однако всё здесь она обустроила для собственного удобства. Большая комната была разделена на две части. Первая и большая по площади предназначалась, для чего нужны все гостиные. Здесь были два маленьких удобных дивана, стоявших буквой «Г» с круглым кофейным столиком посередине, напротив – телевизор. В минуты безделья Женя любила, уставившись в какую-нибудь бессмысленную передачу, попивать кофе. Здесь же она встречала редких гостей. Перпендикулярно к стене, где стоял телевизор, высился книжный шкаф, который тянулся почти до противоположной стены, оставляя лишь небольшой зазор, чтобы можно было попасть в закуток по ту сторону шкафа. Это был и не шкаф вовсе, а книжные стеллажи от пола до потолка. Они создавали собой как бы еще одну стену, которая отделяла от основного помещения небольшой уголок, куда Женя втиснула свой рабочий стол. Если войти в гостиную из небольшой прихожей, то казалось, что за этой книжной стеной ничего и нет, и только вечером, когда Женя включала в своём потайном месте настольную лампу, свет от неё пробивался через ряды неплотно стоявших книг и, вошедший в комнату, мог догадаться, что за книгами скрыта часть комнаты. Вот и сейчас, войдя в гостиную, Тамерлан обнаружил Женю в её убежище. «Эй, Евгения моя Георгиевна, ты чего это опять за свои фолианты засела?» «А?» — подняла на него рассеянный взгляд Женя. «А Наталье кто будет помогать?» «Да всё готово уже. Подожди, не мешай, у меня тут что-то важное». Тамерлан только усмехнулся, но спорить не стал, отправившись на кухню. Он уже привык к Жениной способности мгновенно погружаться в работу, забывая обо всём на свете, даже о нём. Однако Тамерлана это не раздражало. Он и сам, считай, жил на работе, так что не ему жаловаться. На кухню так просто Тамерлан не попал, его тут же перехватила Настя и попросила помочь с рисунком. Пришлось усесться с ней на ковёр и заняться рисованием, Хотя художник из Тамерлана был никудышный. Ему нравилась дочка Жениной подруги. Девочка умела себя занять играми, пока они, взрослые, вели разговоры. Хорошая девочка, смышлённая, в меру игривая, но не капризная. Тамерлан вдруг поймал себя на мысли, что тоже хотел бы дочку, чтобы сидеть вот так с ней вечерами, гладить её волосы, пока она рисует или играет, читать ей сказки, баловать игрушками. Интересно, какие у них с Женей могли бы быть дети? Он, конечно, уже не молод, но ещё и не стар. Самое время, чтобы снова стать отцом. Но, создая не с Женей семью, что за жизнь у них будет? Он вечно пропадает на работе, а Женя, хоть и не всегда, но частенько погружается с головой в свои научные изыскания. Да так, что и не замечает ничего вокруг. Вот как сейчас. Получится ли у них семья? Или всё будет так же, как тогда с Ириной?» Из мысли его выдернул крик Натальи. «Эй, следователи, профессор, где вы там? Пора за стол. Будем мы Рождество отмечать или нет?» «Дядя Тамерлан мама зовёт», — дёрнула его за рукав Настя. «Пойдёмте». «Ты беги, Настюша, а я тётю Женю извлеку из-под её книжных завалов». «Угу», — махнула рукой Настя. «Это безнадёжно». тамирлан засмеялся. «Не веришь, значит, что смогу?» «Не-а». Настя отрицательно покачала головой. «Если только под дулом пистолета». «Не рано тебе про пистолеты знать, девочка». Не мама говорит, с тётей Женей по-другому не справится «Значит, придётся нам арестовать тётю Женю и устроить ей наказание в виде вкусного ужина. Беги давай, и мы следом». Настя вскочила и понеслась на кухню с криком. «Мама, дядя Паша! Дядя Тамерлан тётю Женю на мушку взял!» Тем временем Тамерлан снова взглянул в Женен закуток. «Женька, бросай свою макулатуру и марш на кухню». «Да я уже почти всё, что вы разорались-то, товарищ следователь. И не макулатура это вовсе». «Знаю я твои почти всё». Женя сняла очки и протёрла уставшие глаза. «Я тут такое нашла!» «Потом, милая, потом! Сейчас праздник!» «Да я когда расскажу...» Тамерлан привлёк Женю к себе и закрыл ей рот поцелуем. «Потом так потом», — послушно сказала Женя, когда он её отпустил. Вечер за вкусной едой и разговорами пролетел быстро. Покончив с основными блюдами, Женя помогла Наталье убрать со стола грязные тарелки и салаты. Оставили на столе лишь то, что могло послужить лёгкой закуской. Копчёную колбасу, нарезанную полупрозрачными кружочками, сыр, орешки, маринованные огурчики до да конфеты с печеньем. Пили, как всегда, немного, но в удовольствие. Настя после ужина снова убежала в большую комнату, где включила мультики, но время от времени прибегала на кухню, чтобы утащить со стола конфету или печенье. В результате, пока взрослые были заняты разговорами, тарелка со сладостями перекочевала в комнату к Насте. Обычно Наталья не разрешала ей есть так много сладкого, но в праздник можно сделать исключение. Лишнего она всё равно не съест. Да и жалко ей было дочку. Глеб окончательно пропал из их жизни, даже не удосужился поздравить Настю с Новым годом. Дочка, конечно, спрашивала, почему папа не приезжает, но вроде бы сильно не переживала. Хорошо, что Павел вовремя появился в их жизни. Наталья была рада этому обстоятельству и надеялась, что не ошиблась, так быстро позволив ему стать важной частью их существования. Женя всё время ужина была какая-то рассеянная. Она вроде разговор пыталась поддержать и смеялась вместе со всеми, но мысли её витали где-то далеко. Наталья знала этот отрешённый взгляд. За столько лет она привыкла к Жениным тараканам. В какой-то момент, когда разговор прервался и все замолчали, Наташка, строго взглянув на Женю, спросила. «Ну?» «Что «ну?»» Женя попыталась притвориться, что не понимает. «Знаю я тебя, доцент. Давай выкладывай, что у тебя на уме?» «Да ничего. Женька...» «Уж меня тебе не провести». «Ну ладно». Женя обвела всех присутствующих загадочным взглядом и начала было рассказывать. «Я тут копалась в документах и нашла...» «Не тараторь», — перебила её Наталья, зная Женину привычку излагать всё так, что у собеседника ум за разум заходит. «Медленно рассказывай». «Хорошо. В общем, так, помните, Тамерлан Язович, вы просили моих коллег найти старые планы всех построек в Семёновско-Отрадном?» «Да, но ничего толкового не нашли». «Так вот». «Я тоже решилась после них прошерстить старые архивы, то есть не совсем архивы, и что нашла что-то, что могло бы подходить под место совершения убийств. Нет, но я нашла кое-что очень интересное». Наталья сокрушенно схватилась за голову, понимая, что, видимо, Женя обнаружила что-то интересное для неё, но не для следствия. «И не надо делать такое лицо», — упрекнула её Женя. «Знаю, что ты думаешь, но на этот раз, дорогая подруженька, ты ошибаешься». «Я нашла информацию, которая может иметь отношение к убийствам или убийце». «Не томи, Женя», — подогнал её Тамерлан. «Мои коллеги действительно хорошо поработали в архиве, ничего не пропустили, но они забыли, что помимо библиотечных фондов есть ещё одно место, где хранятся кое-какие документы». Женя обвела всех торжествующим взглядом. Вся трое вопросительно смотрели на неё, не понимая, про что она говорит. «Вот видите, и вы не догадались, так же, как и преподаватели». «Музей». В музее тоже есть документы. На историческом факультете действительно был свой музей. После того, как усадьбу восстановили, историки собственными силами собрали всё ценное, что ещё можно было собрать. Под музей было отведено небольшое помещение в три комнаты в одном из восстановленных флигелей. К сожалению, после революции усадьба была беспощадно разграблена. Большинство ценных предметов, обстановки и декора исчезли. Мебель растащили пришедшие к власти большевики. Старинный фарфор, статуэтки, картины испарились в пылу революции и пожарах. Однако в 1918 году новая власть разграбление имения запретила, и здесь даже был создан музей, просуществовавший вплоть до 1926 года. Но после этого имущество из отрадного вывозили целыми подводами. Куда? Неизвестно. Почти всё исчезло. Однако после восстановления здания в начале 2000-х по крупицам кое-что всё-таки удалось собрать в факультетском музее. «Чёрт, Женя, а ты права!» — ударил себя по лбу Павел. «Конечно, я права!» — усмехнулась девушка. «Я пошла в музей, вспомнив, что там хранятся какие-то старые книги и даже дневники. Наш музейный хранитель, Фёдор Иванович, подтвердил мою догадку и показал всё, что там было. Например, дневник и некоторые сохранившиеся письма самого графа Орлова, того самого, что эту усадьбу и построил». Но, к сожалению, в его дневнике я не нашла ничего нового. Рисунки и чертежи усадьбы, проект парка — всё это уже есть и в документах, что разыскали мои коллеги в архивах». «Тогда что же ты нашла?» — спросил Женя Тамерлан. «Сейчас». Она выбежала из кухни и вернулась со старой потрёпанной тетрадью. Обложка её была сделана из мягкой тёмно-коричневой кожи, которая лоснилась и затёрлась в тех местах, где её многократно касались чьи-то пальцы. Тетрадь закрывалась на металлическую защёлку, открыв которую, можно было увидеть пожелтевшие от времени листы, исписанные мелким непонятным почерком. «Вот», — Женя обвела их торжествующим взглядом, — «это дневник убийцы». «Какого убийцы?» — выпрямился на своём месте Тамерлан, беря в руки странную книжицу. «Нет, товарищ следователь, не нашего», — Женя забрала у него дневник. «Осторожнее, тетрадь очень старая». «Так какого убийцы Женя?» — не выдержала и Наталья. «Того, кто совершил убийство ещё в начале века?» «Тогда какое отношение это всё имеет к нам?» Между бровей Тамерлана пролегла угрюмая складка. «Может, ты никакого, но я думаю, что всё-таки самое прямое. Дело в том, что это убийство точь-в-точь -точь повторяет наше, а если говорить более точно, то наше убийство повторяет вот то, что описано здесь». «Так интересно», — протянул Тамерлан, прикуривая сигарету. Обычно Женя была против его попыток покурить у неё в доме и прогоняла Тамерлана на балкон лестничной клетки, но сейчас она не стала возражать, только подошла к окну и открыла форточку. «Жень, а как ты нашла этот дневник?» — спросил Павел. «Раньше о нём никто не знал?» «Нет, он не числится в музейных запасах, а обнаружила я его совершенно случайно». Женя попросила музейного смотрителя дать ей полистать дневник графа Орлова, что хранился под стеклом. Обычно Фёдор Иванович старые документы никому трогать не позволял, Всё-таки это музейный экспонат, дневник XVIII века. Но Женя не была бы Женей, если бы для неё не сделали исключение. Фёдор Иванович знал её ещё со студенчества, ведь Женя часто приходила сюда, чтобы работать над своими научными трудами. В библиотеке ей не сиделось. Там всё время кто-то ходил. Студенты перешёптывались, несмотря на то, что библиотекари на них постоянно шикали. Она же любила работать в полной тишине. Музей подходил для этого как нельзя лучше. Его редко кто посещал, но у Фёдора Ивановича к тому же было подсобное помещение, где хранились кое-какие вещи, которые ещё только ждали своего места в небольших выставочных залах. Однажды, напросившись поработать в стенах музея и получив согласие старого смотрителя, Женя со временем здесь обосновалась, став любимицей Фёдора Ивановича. Вот и на этот раз, когда Женя попросила дать ей полистать старый дневник, отказа она не получила. Однако даже ей музейный смотритель не позволил забрать дневник домой. Женя уселась тут же в подсобке, где провела столько часов во время своей учёбы. Разместилась она за стареньким секретером, который когда-то тоже входил в обстановку усадьбы, но ничего ценного с собой не представлял. Сработан секретер был в самом начале XX века и служил, скорее всего, не графской семье, а кому-то из прислуги. Столешница исцарапана в потёках и пятнах от чая в чернильных кляксах. Одна из ножек надломилась и была заменена уже в наши дни. В общем, ничего ценного, потому и томился этот стол в маленькой коморке. Ящики из иссохли, перекосились. Полистав дневник графа Орлова и не найдя ничего интересного, интересно в нём было всё, но вот ничто не могло помочь Жене в её изысканиях. Женя, задумавшись, начала машинально выдвигать ящики. Некоторые из них застряли в пазах и почти не двигались с места. Дёрнув один из таких ящичков, который располагался в нижнем ряду, прямо над столешницей, Женя не рассчитала силу, и он буквально вылетел ей в руки — Однако в ящике оказалось пусто. Женя начала была засовывать его на место, но что-то мешало. Наклонившись, чтобы увидеть, почему ящик никак не хотел вставать на место, девушка обнаружила кусочек какой-то чёрной ткани, торчащей будто бы прямо из стола в том месте, где был ящик. Женя потянула за лоскуток, но он намертво застрял. Тем не менее, ей хотелось ящик убрать на прежнее место, ведь Фёдор Иванович сразу бы заметил, что она тут что-то сломала. И пусть стол не был ценным предметом, но ей не хотелось расстраивать старого человека. Женя дёрнула за ткань сильнее и почувствовала, как та поддалась. Это оказалось и не ткань вовсе, а небольшая лента, сантиметров двадцать в длину. Сначала Женя подумала, что лента каким-то образом выпала из ящика, когда она его выдвигала, но тут взгляд девушки упал на трещину, образовавшуюся в задней стенке стола, как раз на том месте, где раньше был ящичек. Она провела по ней рукой и поняла, что это не трещина, а небольшой зазор. Женя просунула пальцы в щель И каково же было её удивление, когда зазор увеличился, сместившись чуть вверх. Судя по всему, это был какой-то тайник, а лента служила своеобразной ручкой, позволявшей его открыть. Но с годами дерево так иссушилось, что Жене пришлось приложить недюжинную силу, чтобы лента сдвинула панель, приоткрыв тайник. В результате усилий лента оказалась оторванной в Жениной руке. Она ещё чуть-чуть подтолкнула панель, и та окончательно скрылась за верхним ящиком — Женя нащупала в образовавшейся нише что-то странное и холодное на ощупь. Кое-как подцепив ногтями краешек предмета, ей удалось вытащить его на свет божий. И вот, вуаля! «У меня в руках эта тетрадь», — закончила свой рассказ Женя. «И Фёдор Иванович тебе так просто отдал её?» — с насмешливыми искорками в глазах спросила Наталья. «Нет, я услышала шаги и машинально сунула тетрадь в свою сумку. Я не собиралась, но это произошло совершенно случайно». Я испугалась, что Фёдор Иванович увидит, что я сделала со столом, и больше меня к себе не пустит. В общем, я быстренько задвинула ящик на место, а тетрадь — вот. «Стащила», — подытожила Наталья. «И ничего я не стащила. Никто об этом дневнике не знал и не узнал бы, если бы я на него случайно не наткнулась». «Да вы, Евгения Георгиевна, у меня ещё и воровка», — засмеялся Тамерлан. «Я подумала, почитаю, а потом незаметно верну на место», — оправдывалась Женя. «И когда ты провернула свою аферу, дорогая моя профессорша», — улыбнулась Наталья. — Давно, неделю назад где-то. Точнее, сразу после последнего убийства. — И почему ты ничего мне не сказала? — спросил её Томерлан. — Да я забыла совсем про этот дневник. Новый год, праздники. У меня у нас головы вылетел. А сегодня утром я полезла в сумку и увидела эту тетрадь, и села читать, как раз перед ужином и дочитала. — Вот народ. Совершает преступление, разворовывает музей и тут же об этом забывает, — смеялся Павел. Женя покраснела, опустив глаза в пол. «Ладно, ладно, так уж и быть, на этот раз не будем тебя арестовывать». Тамерлан обнял Женю за плечи, и она спрятала смущённое лицо у него на плече. «Послушай, Жень!» — вдруг воскликнул Павел, которому в голову пришла интересная мысль. «А ту ленту, что ты оторвала, ты случайно не прихватила?» паш ну что ты в самом деле?» — взвелась Женя, скидывая голову. «Думаешь, я и тащу всё, что плохо лежит?» Но Тамерлан вдруг посерьёзнел, поняв, куда клонит Павел. «А правда, Жень, что за лента была?» «Да обычная лента. Ну ладно, я её тоже в сумку сунула вместе с тетрадкой». «Где она?» «У меня на столе. А ну-ка тащи скорее», — скомандовал Тамерлан. Женя возмущённо фыркнула но пошла за лентой. Тамерлан и Павел внимательно её рассмотрели, повертели со всех сторон. «Что скажешь, Паша?» «Я думаю, точно такая же Тамерлан Ньязвич. И ширина идентична, и выбитый этот орнамент». «Да, Павел, один в один». Женя и Наталья вопросительно уставились на мужчин. «Просветите нас, а то мы ничего не понимаем». Точно такие же ленты были обмотаны вокруг шеи каждой из жертв маньяка. «Это что же получается?» — спросила Наталья. «А получается, что моя Евгения Георгиевна работает лучше моих следователей. Лента и дневник, найденные ею, наверняка каким-то образом связаны с нашим убийцей». Тамерлан снова закурил, и Павел к нему присоединился. «Ты давай, Женя, расскажи-ка подробно, что ты в этом дневнике вычитала». А давайте я лучше вам прочту. Почерк я уже разобрала, да там и немного читать. Всего несколько страниц.